Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею, вишь, какая саранча. И минуту луча к кобылице подбегает, заволнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед.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 Вот он входит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь и вскричали «Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак». Братья двери отворили, дурака в избу впустили и давай его ругать, как он смел их так пугать.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 Вдруг приходит дьявол сам с бородою и сусам, усам. Рожа словно как у кошки, а глаза-то что теплошки. Вот и стал тот он скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочил ему на шею. Уж таскал же он таскал, чуть башки мне не сломал. Ну и я ведь сам не промах, слышь, держал его как в жомах.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 Чудо разом хмель посбила, Вот Данила в дом бежит, и Гаврили говорит. Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал. И Данила да гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починившего оба глаза, потирая здесь и там, входит братья к двум коням.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 Чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, Не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, И не идёт ли царь Салтан бусурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, Взяли двух коней тайком и отправились тяжко. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идёт, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискокочкой, как пан, боком входит в балаган. Всё по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка горбунок у его вертел сынок, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган. Ой, вы, кони буры-сивые, добрые кони златогривые, Я ль вас, други, не ласкал. Ну да кто же вас украл, чтоб пропасть ему собаки, Чтоб издохнуть в буераке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы, кони буры-сивые, добрые кони златогривые. Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван сказал, велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю, на другого не клепи, братья конников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое, на меня скорее садись, только знай себе, держись, я хоть росту небольшого, да сменю коня другого, как пущусь, да побегу, так любого настигу. Тут конёк пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берёт, что есть мочушки ревёт. Горбунёк конёк стряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига кольни в миг наш Иван воров настиг.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 А коли урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднишную ночь. Чем бы горюшку помочь? Так и этак мы решили, наконец вот так вершили, чтоб продать твоих коньков хоть за тысячу рублёв. А в спасибо, мол, ведь к слову, привести тебе обнову. Красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может. Работать уже не может, а ведь надо шмыкать век, сам ты умный человек. ну кулеток так ступайте», — говорит Иван, «продайте златогривых два коня, да возьмите ж и меня». Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть, Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться под навесами ветвей, привязали двух коней. Принесли с ясным лукошка, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврил он взглянул, левым глазом подмигнул и, прикашлянув легонько, указав огонь тихонько. Тут затылки почесал,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 Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, кто петь знает, что горит. Коль станичники пристали, поминая его, как звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет круты бока ногами, теребит его руками и за всех горланит сил. Конь взвелся и след простыл. «Будет с нами крестна сила!» – закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. Что за конь такой под ним? Огонек горит светлее, горбунов бежит скорее. Вот уж он перед огнем светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, что не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. «Что сказал он за шайтан?»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 И, подняв пирожар птицы, Завернул его в тряпице, Тряпки в шапку положил И конька поворотил. Вот он к братьям приезжает И на спросах отвечает. Как туда я доскакал, Пень горелый увидал, Уж над ним я бился, бился, Так что чуть не надсадился, Раздувал его час, Но огонь опять угас. Братья целую ночь не спали, Над Иваном хохотали, А Иван подвоз присел,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 Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золотую трубу трубит, громким голосом кричит. «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а над смотрищиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было садому не довежа ни по грому, и чтобы никакой урод не обманывал народ». Гости лавки отпирают,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 Так кишмавут и кишат, и смеются, и кричат. Городнич удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй, вы гады босоногие! Прочь с дороги! Прочь с дороги!» Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и раступился. Пред глазами Конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, воровные, вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. Чуден, молвил, божий свет, уж каких чудес в нем нет. Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился.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 Царь изволил молвить, «Ладно, говори, да только складно». «Как умею, расскажу. Городничим я служу. Верой, правда, исправляю эту должность. Знаю, знаю». «Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу. Ну ни выходу, ни входу. Что тут делать?» «Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надежа». «И поехал я». И что же? Передо мною конный ряд Два коня в ряду стоят. Молодые, вороны, вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой хвост струится золотой, И алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. «Надо кони поглядеть», — говорит он. «Да не худо и за весь такое чудо! Гей, повозку мне!» И вот уж повозку у ворот». Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он ехал в конный ряд. На колени тут все пали и ура, царю кричали. Царь расклонился и в миг молодцом с повозки прыг.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 Два же брата между тем деньги царские получили, их зашили, погутарив меж собой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить до да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим. Снова сказкой позабавим православных христиан.